Глава 39. Севджи спустилась по ступенькам помоста в лучах света от прожекторов криминалистов и оказалась в окружении экспертов, которые устанавливали свое оборудование. Службы безопасности кольца оцепили погрузочную площадку правого борта. Потом всех, кто там находился, припроводили для допроса в другое место, а доступ в отсек закрыли. На верхнем помосте у каждого входа и выхода караулили люди в форме, а по океану рыскал туда-сюда похожий на акулу черный патрульный катер. Надувные лодки поменьше болтались на волнах у края зоны погрузки, будто оранжевые водоросли. Под сводчатой крышей было как-то пусто, будто все уже сделано и не осталось ничего и никого. Севджи выудил из кармана удостоверение колин и продемонстрировала его женщине-офицеру, отвечавшей за охрану дока Даски с удивлением поймав себя на легком всплеске ностальгии по тем дням, когда на ее ладони была голограмма полиции Нью-Йорка, по тем временам, когда она была копом. Женщина без выражения посмотрела на нее. Что вы хотели? Я ищу Карла Марсалиса. Мне сказали, он еще здесь. «Марсалис?» Женщина на мгновение растерялась, но потом ее осенило. «А, вы об этом мутанте, А парни, который тут все разнес? Севджи была слишком растеряна и взбудоражена, чтобы читать лекции о терминологии. Она кивнула. Женщина-офицер указала ей вниз. «Он сидит там, в пустой люльке, вон, по диагонали отсюда. Его хотели отволочь на допрос, но потом позвонили из отдела особых вопросов и велели оставить его там, где он есть». Пусть сидит хоть до утра, если ему хочется, она сделала усталый жест. Кто я такая, чтобы спорить с отделом особых вопросов, верно? Серджи пробормотала что-то сочувственное и пошла вниз по лестнице. Она спустилась до уровня пустой люльки у одного из скатов, а потом принялась подниматься неуклюже, балансируя на наклонной поверхности, покачиваясь и пару раз приседая на корточки, чтобы не упасть. Наконец она добралась до люльки Марсалиса, с облегчением повисла на одной из ее развилок и смущенно проговорила «Привет». Марсалис обернулся, определенно удивлённый ее появлением. Севджи впервые видела Карла столь неуверенным, и это потрясло сильнее, чем его удивление. Она мимолетно задалась вопросом «Уж не в шоке ли он?» На его одежде и лице тут и там виднелись пятна подсохшей крови, на лице тоже оставались кровавые потеки. По всей видимости, он умывался, но не смог полностью оттереть их. «Ты в порядке?» — спросила Севджи. Он пожал плечами. «Несколько синяков. Ничего серьезного. Когда ты приехала?» «Не так давно. Была наверху, орала на руководство Даски на зул. Севджи забралась в люльку, уселась в развилке рядом с Марсалисом, вытянула ноги. «Ну что...» Похоже, ты все таки оказался прав. — Ага. Паранойя тринадцатых. — Не злорадствуй, Марсалис. Это так непривлекательно. — Ну так я и не пытаюсь затащить тебя в койку. Она покосилась на него. — Да, подозреваю, для одной ночи с тебя достаточно. Он снова пожал плечами, не глядя на нее. В доске на Зул говорят, что они ничего не знали, сказала Севджи. По их словам, Мэрин, Рен и Осборн были обыкновенными наемными работниками, контракты которых автоматически обновлялись ежемесячно, если не возникало проблем, а их ни разу не возникло. Конечно, это наглая ложь, но не знаю, сможет ли Шатака без это доказать. «Кто такой Осборн?» «Мальчишка, который напал на тебя с мачете. Скотт Осборн, нелегальный иммигрант из Иисус-Лэнда». Криминалисты считают, что на один из работников биопоставок Варда, сбежал, когда там появился Мерин. Его ДНК совпадает с генетическими следами здесь и в конторе Варда. Марсалис кивнул. «Арен!» «С ней тяжелый случай. Ее генетических следов в хозяйстве Варда не нашли. Похоже, что она или кто-нибудь еще вернулся туда и все почистил. Но мы показали свидетелям ее изображение, и да, похоже, она тоже там бывала». а как насчет кота булгакова с генетическими следами отсюда уже работают еще нет она снова посмотрела на него на этот раз удивленно не похоже чтобы тебя все это радовало а меня и не радует она нахмурилась марсальс все позади теперь ты поедешь домой в этот свой лондон в зону социального комфорта европейских снобов Он поднял бровь, глядя на воду. «Да, я везунчик». Внезапно она почувствовала, как бьется в горле пульс, и попыталась спрятаться за иронией. «Ну что, будешь по мне скучать?» Теперь он обернулся и посмотрел на нее. «Ничего не кончено, Севджи». «Нет». Она почувствовала, как в ее тон просачивается жуть, которой было пропитано место преступления. «Ты что, дурачишь меня? Я имею в виду, ты же только что их всех поубивал. Осборн и ещё один мужик размазаны наверху, по стенкам и по полу. А Мерину ты размазжил голову. Я бы сказала, немало сделано, ты согласен?» «Арен!» Севджи сделала задумчивый жест. «Мы возьмем ее рано или поздно». «Да? Так же, как когда она слилась из конторы биопоставок Варда?» «Марсалис, не пытайся испортить парад победы. Рен мы возьмем на второй стадии. Она делал десятая. Она в лучшем случае винтик. Самое главное, Мэрин мертв. «Ага. Предполагается, что это надо отпраздновать». «Точно. Предполагается». Он кивнул, полез в карман куртки. извлек оттуда качественно свернутую самокрутку и предъявил Серджи. «Будешь?» «А что это?» «Не знаю. Это мне дали, на случай, если понадобится что-то отпраздновать». Карл сунул косяк в рот и раздавил уголек на кончике, зажигая его. Затянулся, кашлянул. «О, неплохо. Попробуй». Она взяла самокрутку и тоже затянулась. Дым наполнил легкие, сладкий и пыльный, с примесью модифицированного опия и нотками чего-то еще. Севджи задержала дыхание, потом выдохнула. Почувствовала, как сладкая и стома ползёт по конечностям. Она снова затянулась, на этот раз коротко, вернула косяк Марсалису и проговорила. «Ну так расскажи мне, почему ты недоволен?» «Потому что я не люблю, когда меня дурят». а вся эта мутотень с самого начала была подставой. Некоторое время он курил в мрачном молчании, потом перевернул косяк и уставился на его горящий конец. «Сраные мифы о сраных монстрах». «Что?» «Монстры», — сказал он горько. «Супертеррористы, серийные убийцы, гении криминала. Всегда одна и та же ложь». С тем же успехом можно толковать о вампирах и оборотнях. Разницы никакой. Мы-то хорошие, мы -то цивилизованные люди. Сбились уютненько в кучу огонька в наших домах, в наших городах. А вокруг — широкий жест, иллюстрирующий высказывание. В темноте рыщут монстры. Большое зло — угроза племени. Убей чудовище и всё будет отлично. И неважно, что... «Ты будешь курить или нет?» Он моргнул. «Ох, извини. Держи». «Так ты считаешь, что чудовищ не нужно убивать?» «Именно. Вот мы одно убили. И что дальше?» «Никаких ответов это нам не дало. Мы так и не знаем, зачем Мерин вернулся с Марса и для чего он прикончил всех этих людей». «Надо было его спросить». «Ну да, ну да. Знаешь...» Тогда это выскочило у меня из головы. Серджи уставилась на носки ботинок, нахмурилась. Слушай, может, ты и прав, может, пока у нас нет ответов, но вообще-то это не значит, что не нужно радоваться. Мы же остановили все это. Ничего мы не остановили. Я же сказал, тут сплошная подстава. Да ладно тебе. С чего бы вдруг? Ровайо говорит, вы застали доски на зул врасплох. Они не ожидали ничего подобного. Мы явились слишком рано. Что? Марсалис взял у нее смокрутку. Мы явились слишком рано. Они не ожидали, что я окажусь таким настырным. Может быть, предполагали, что это все произойдет где-нибудь на той неделе. Произойдет на той неделе, косяк, чтобы ни было забито, слегка смягчил ее раздражение. Думаешь, Мерин планировал позволить тебе убить себя? Не знаю, задумчиво проговорил Марсалис. Но он определенно бился не так ожесточенно, как я ожидал. То есть, конечно, под конец мне повезло, но все время мне казалось, не знаю, казалось, что он поддается. Ладно, это не главное. И Рен могла явиться в любой момент на подмогу. Она не была ранена, я только толкнул ее, так, что она упала на спину, и все. И что? Она вовремя вышла из игры и унесла ноги, пока могла. После того, как несколько месяцев сотрудничала с Мэрином? Сомневаюсь. Рен спец. Это и без очков видно. Потому как она движется, как стоит, потому как она смотрит. Такие не паникуют. не принимают одного невооружённого шатака безовца за высадку десанта». «Ты сказал ей, что ты тринадцатый?» Марсалис устало посмотрел на нее. «Ну, сказал?» «Да, но...» «Вот в этом все и дело». Севджи согнул одну ногу, полностью повернулась к нему. Потому она и запаниковала. «Слушай, Марсалис, когда начались все эти схватки, я видела тебя в деле, и это меня напугало. Меня?» «А я знаю, что на самом деле представляют собой тринадцатые». «Она тоже знает. Она возилась с одним из них последние четыре месяца. Помнишь?» «Это не то же самое, что видеть тринадцатого в деле. Она выдала стандартную человеческую реакцию, стандартный...» «Только не эта женщина». «Ха, так ты думаешь, что разбираешься в женщинах, да?» «Я эксперт по солдатам, Севджи. А Рен? «Как раз солдат. Чей-то солдат? Солдат того же человека, который вытащил Мерина с Марса, и который, оказывается, готов пожертвовать им по каким-то причинам. Может, потому что это служило его целям, а может, потому что в куском мы подобрались слишком близко к истине. В любом случае, все это...» Он кивнул в сторону деловито суетящихся на опарелях криминалистов. «Так и было задумано». Теперь Колин поставила ногу в сапоге на труп поверженного чудовища, широко улыбается в камеру, со всех сторон слышится поздравления. Картинка постепенно выцветает. «Хэппи-энд!» «По мне это не так плохо», — пробормотала она. «Да ну!» — он выпустил струйку дыма. «А я-то думал, что ты коп». «Экс-коп, ты путаешь меня с Рувайо. Тебе надо поднапрячься и научиться различать у себя в голове женщин, которых ты трахаешь. Севджи бесцеремонно взяла косяк у него из рук. Пару секунд Марсалис молча смотрел, как она затягивается. Она сделала вид, что не замечает этого. «Севджи», — сказал он наконец, — «только не говори мне, что рада покончить с этим делом, хотя ты знаешь, что нас переиграли». «Да», — она встретилась с ним взглядом. Выдохнул клуб дыма прямо ему в лицо. «Ты ошибаешься, Марсалис. Я рада покончить с этим делом, потому что долбанный псих, который резал на куски Хелену Ларсон и жрал ее мертв, Думаю, хотя бы за это мне следует тебя поблагодарить». «Не стоит благодарности». «Да и ладно. Может, мы и не знаем, зачем Мерин вернулся с Марса. Может, мы никогда не узнаем этого. Но я могу с этим жить». Так же, как с другими нераскрытыми делами из времен убойного отдела, которых куда больше, чем ты можешь вообразить. Не все дела удается распутать до конца. Жизнь вообще штука запутанная, а уж преступление тем более. Иногда ты просто радуешься, что разобрался с плохими парнями и кладешь на остальное. Он отвернулся и стал смотреть на океан. Должно быть, в этом есть что-то человеческое. — Должно быть. — Нортон будет доволен. Повернув голову, она выдохнула дым и сквозь его клубы пригвоздила Марсалиса взглядом. — Мы не станем говорить о Томе Нортоне. — Хорошо. Не станем говорить о Томе Нортоне, не станем говорить о Рен, и вообще не станем говорить на неудобные темы, потому что твои монстры обезврежены, и это все, что имеет значение. Господи, неудивительно, что вы, люди, живете, черти как. В ее глазах вспыхнула злость. Мы, люди? Да пошел ты знаешь, куда, Марсалис? Мы, люди, устроили на этой планете такую спокойную мирную жизнь, какой, блин, человечество еще не видало до сих пор. Мы добились процветания, толерантности, справедливости. Но только не во Флориде, как я заметил. «Ой, ну что ты хочешь? Это же Иисус Лэнд. Но в мировых масштабах положение улучшается. Войны на Ближнем Востоке прекратились». «До поры до времени». «Африка не голодает, с Китаем мир». «Просто потому, что ни у кого не хватает духу на него напасть». «Нет, потому что мы выучили, что напасть на него значит проиграть. Никто больше не побеждает в войнах. Перемены происходят медленно, потому что идут изнутри». «Расскажи об этом, бежавшем из черных лабораторий». Ай, избавь меня от своего псевдосочувствия. Можно подумать, тебе не насрать на беженцев из Китая, с которыми ты никогда не встречался. Я тебя знаю, Марсалис. Для ребят вроде тебя несправедливость — дело сугубо личное. Если она не имеет отношения к тебе или к кому-то, кого ты считаешь своим, тебе до нее дела нет. Ты не... «Она, сука, имеет ко мне отношения!» Этот крик вспорол воздух, поплыл под высокими сводами погрузочного пространства. Серджи мельком подумала, услышали ли его криминалисты шатекабез. Руки Марсалиса уже лежали у нее на плечах, пальцы впивались в плоть. Он вдруг оказался вплотную, лицом к лицу, глаза в глаза. Они не были так близко друг к другу с тех пор, как делили постель, и что-то глубинное. Какие-то унаследованные от предков на уровне генов под программы оживились в ней от этой близости, посылая древние, путанные сигналы. Она почти ненавидела эту часть себя. Не отрывая взгляда, она потянулась и ткнула горящей самокруткой в тыльную сторону его ладони. Что-то промелькнуло в его глазах, взорвалось и почти сразу исчезло. Он ослабил хватку, немного подался назад. Она взглядом заставила его отодвинуться еще дальше. «Держи подальше от меня свои поганые ручонки», — прошепела она. «Ты думаешь...» — его голос был хриплым. Он замолчал, сглотнул и начал снова. «Думаешь, я не могу сопереживать тем, кто находится в черных лабораториях, тем, чья плоть появилась в результате эксперимента с генами?» «Они — это я, Севджи. В смысле, кем, по-твоему, были скопы? Я и есть продукт этих е... экспериментов. Я вырос в контролируемой среде, под руководством и надзором мужчин в костюмах. Я потерял...» Марсалис снова замолчал. На этот раз он смотрел в сторону, избегая ее взгляда. Он хмурился, и между его бровями пролегла вертикальная морщинка. На короткий миг ей показалось, что он сейчас заплачет, и горло сдавило сочувствие. «Ублюдок», — тихо сказал он. Она подождала какое-то время, но в конце концов спросила, «Что?» Марсалис посмотрел на нее, и в глазах его читалась незамутненная ярость. «Бамбарен», — все так же тихо проговорил он. манку мать его под хвост бомбарен а что с ним он ошибался насчет меня тогда в сакса у амане он думал что марисоль мою суррогатную мать забрали когда мне было четырнадцать но так делали в страже закона а в скопе когда нам было по одиннадцать разные психологические концепции и что Но ну и другие детали. Он ошибся не только с возрастом. Он говорил о людях в форме, об инструктаже в трейлере. Да только в скопе. Все кураторы носили костюмы. И никаких трейлеров у нас не было. Все было построено капитально, специально для нас». Она пожала плечами. «Ну, может, он об этом читал? Или хронику видел?» «Не похоже, Севджи. В его словах звучало что-то очень личное». «Словно бы это и его касается», — он вздохнул. «Я знаю. Паранойя тринадцатых, да?» Она поколебалась. «Как-то оно неубедительно». «Ага». Он посмотрел мимо нее, потом сделал над собой какое-то усилие, она увидела, как сжались его губы, и снова встретился с ней взглядом. «Прости, что я тебя вот так схватил. Думал, я уже с этим справился». «Да нормально все. Просто никогда больше так не делай». Марсалис очень осторожно забрал у Севджи самокрутку, от которой после ее выпада остался только кривенький тлеющий окурок. Ему все же удалось еще раз глубоко затянуться. «И что теперь будет?» — спросил он сдавленно, чтобы не выпустить дым. Она скривилась. «Ну говорю же, вторая стадия». мы еще месяцами будем разбираться с деталями но приоритет дела начнут потихоньку снижать потом кто нибудь где нибудь постарается обойти лицензию марсианских технологий и мы переключимся туда а дело мерина отложит в долгий ящик да я так и думал послушай карл пусть все идет как идет она импульсивно потянулась взяла его руку ту самую которую до этого прижгла самокруткой Отпусти все это и просто иди дальше. Ты свободен, твоя работа окончена. Мы копнем, что там с фамилия. Кто знает, может, это куда-нибудь доприведёт. Да приведет. Если ты сунешься туда без меня, тебя убьют и все. Однако он улыбался, когда говорил это. Ты же знаешь, что с нами там случилось. Она мимолетно улыбнулась ему в ответ: Ну, может быть, мы станем действовать не так прямолинейно. Он хмыкнул, протянул дотлевающий косяк, вопросительно посмотрел на Севджи. Она покачала головой, и Марсалис так и сидел несколько секунд с протянутой рукой. Потом пожал плечами, затянулся в последний раз и бросил окурок вниз на сбегающую к воде аппарель. «Тогда приступайте к этой вашей второй стадии», — сказал он. «Приступим». За пределами погрузочной площадки правого борта волны стали светлеть, становясь из черных серо-стальными в первых лучах наступающего дня.